Эпилог Поселок Гранитный, 1989 год Мишка вышел из цеха кооператива во внутренний двор и стряхнул с головы гранитную пыль. Закурил и долго смотрел в темнеющее небо, на котором зажигались звезды. Он задержался на работе, потому что начальник снова попросил срочно обработать кусок гранита превратив его в произведение искусства, достойное украсить могилу известного партийного работника. Никто, кроме Михаила, не соглашался работать сверхурочно. Избалованные советской заботой о человеке труда напарники покидали стены кооператива, как только стрелка часов доходила до шести вечера. Мишка так не мог, чем и пользовался их начальник. Мишка вернулся в цех и сел напротив куска гранита, придумывая ему законченный вид. Судя по начальной форме камня, это мог быть букет цветов или горящее пламя. Ко второму варианту сразу придумалась эпитафия — не жил, а горел. Мишка повертел камень и решил обстучать резцами, удалив ненужные части. Начал привычно сбивать куски, чувствуя гранит как самого себя. Неожиданно инструмент издал металлический звон. Мишка поднес настольную лампу к странному месту на камне и увидел несвойственное породе потемнение. «Блин! Испортили! Такой шедевр!» — расстроился он, решив, что включение полностью изменит первоначальную задумку. Он обстучал гранит резцом, чтобы определить размеры включения. И чем больше сбивал, обнажая его, тем сильнее удивлялся. Предмет, заключенный в камне, выглядел искусственным. На нем просматривалась гравировка в виде непонятных знаков. Заинтригованной находкой Мишка поднажал, и вскоре в руки ему упала тяжелая вещь, размером чуть больше ладони. На одной стороне у нее была выгравирована спираль, на другой — неизвестные знаки. Мишке показалось, что предмет должен открываться как шкатулка, но ни один инструмент не смог вклиниться между нижней и верхней частью. Михаилу вполне хватало знаний, чтобы понять, что внутри гранита, образовывавшегося миллиарды лет назад во времена, когда и намека на жизнь на планете не было, шкатулка оказаться никак не могла. Предмет интриговал и пугал своей невозможной причиной появления. Мишка был уверен, что его находка имеет огромную ценность, и ее надо скорее спрятать, чтобы никто не увидел и не решил ею завладеть. Про надгробие, которое он обещал сделать, Мишка больше не вспоминал. Переоделся, закрыл кооператив и направился домой. Предмет холодил руки, как будто аккумулировал холод миллиарды лет. У подъезда Мишкиной родной двухэтажки стоял незнакомый парень. Под фонарем уличного освещения, нависающего над козырьком, можно было разглядеть, что одет этот человек не по местной моде. Что попроще, а вовсе импортное. Мишка решил проскочить мимо, но парень внезапно окликнул его. михаил Мишка остановился. «Ты кто?» Спросил он подозрительно. — Мое имя тебе ничего не скажет, я не местный. У тебя есть вещь, которая тебе не принадлежит. Отдай. Он протянул руку. — Нет у меня ничего! Мишка отступил на шаг назад. — Ты не понимаешь, это не просто вещь. Это артефакт, принадлежащий одной могучей силе, на которую я работаю. Тебе все равно придется его отдать или будет хуже. Мишка растерялся, он не поверил в бред, в котором его пытались убедить. Вероятно, вещь просто была каким-то образом спрятана в камне для контрабанды. Он в уме прикинул ее стоимость, и сумма затуманила ему разум. — Нет у меня никакой вещи! — произнес он зло. Парень вынул из кармана нож к напарь и выкинул лезвие. — Я ее заберу по хорошему или по плохому выбирай мишка был неробкого десятка он отступил назад позволив парню сделать выпад а потом зарядил ему в голову правой рукой с зажатым в ней артефактом парень рухнул как подкошенный Часы пошли вечером пятницы. Я сидел на скамейке и ждал, когда Елена уложит Светку и выйдет погулять. Я почувствовал, что часы начали движение, как будто слился с ними. Они тикали не только сами по себе, но и в моей голове. Каким-то чудом мне стало ясно, что артефакт находится в цеху, где делали надгробие. И что нашел его никто иной, как Мишка, тот самый хозяин магазинчика катавшийся на каблучке. Как я сразу не догадался, что его машина идеально совпадала по всем параметрам, которые я определил. Это был не высокий внедорожник или минивэн, а грузовая будка москвича. Елена скрипнула калиткой и вышла, от нее донесся шлейф недорогой парфюмерии. Она успела соорудить начес на голове и подвести глаза стрелочками. Мне это показалось очень смешным, но в то же время стиль соответствовал времени. — Как я тебе? — спросила она. — Богиня. Я как умел изобразил восхищение. — Секси. — Фу, Сергей, не употребляй это слово в мой адрес, — попросила Елена обижена. — Не буду. — Куда пойдем? — В цех, где делают надгробие. — Зачем? — Елена скривилась. — Я тебе говорил, что мои часы в один из дней пойдут и скажут мне, что делать. Вот они пошли, и теперь я знаю, что делать. Пойдем заберем у одного человека предмет, который ему не нужен. — Ты про ту спиральку? — Про нее самую. По мере того, как мы шли в сторону цеха, я понимал, что маршрут менялся. Мишка шел домой. Когда мы добрались до его дома, уже стемнело. Мы с Еленой тихо подошли ко второму подъезду двухэтажного дома. У первого стояли двое, одного я не знал, а вторым был Мишка. Разговор у парней складывался не очень, Мишка нервничал. — Стой тут, — попросил я Елену. — Попробую разобраться. — Осторожней, Мишка здоровый и тупой, он тебя раздавит, — предупредила Елена. Я показал ей монтировку, обмотанную эластичным бинтом. «С глушителем!» — пошутил я. В тот самый момент, когда я уже почти подошел, между парнями произошла скоротечная драка. Мишка вырубил оппонента одним ударом. Чтобы не вступать с ним в конфликт, я подскочил и почти бесшумно ударил его по затылку монтировкой. Он обмяк и упал мне прямо в руки. Я уложил его на асфальт и забрал артефакт, выпавший из рук мишки. Хотел уйти по-тихому, но поверженный противник застонал и открыл глаза. — А ты кто такой? — спросил он, трогая ушиб. — застонал парень от боли. — Ты его вырубил? — Ага. Я убрал монтировку за пояс. — Но ты ничего не видел. — Спираль, вернее. — попросил он. «Какую?» — удивился я. «Она не твоя. Откуда ты вообще?» Он уставился на часы на моей руке. «Это же мои часы. Я их сам сделал». «Ах, вот оно что! Я все понял». «Так ты тот самый часовщик, наемный работник Торуса. Парень напрягся». Он совершенно забыл про ушиб и смотрел на меня немигающим, изучающим взглядом. «А ты кто тогда?» — спросил он. «Выходит, теперь я твой спаситель. Мне вдруг стало понятно, что я только что подписал себе контракт на 35 лет. Ничего не понимаю. Я ни про каких спасителей не знаю. Артефакт должен оказаться у меня, а я обязан совершить ритуал освобождения Торуса». «Верно, но обстоятельства изменились. Я несколько дней назад вернулся сюда, в исходную точку процесса освобождения из будущего. Ритуал пошел не по плану. И мне дали второй шанс все исправить. Ты остаешься часовщиком, который сделает для поселка часы. А я буду исполнять свою роль в течение 35 лет, пока мы снова... Не подойдем к тому самому моменту, чтобы поставить окончательную точку. А если я отберу у тебя артефакт? Увы, я уже работаю на него. Я повернулся к дому. Через минуту из дверей выйдет женщина с мусорным ведром. Надо убрать Мишку в сторону, чтобы она не увидела. Мне пришлось самому его оттаскивать. Часовщик оказался слишком хлипким парнем. Все случилось, как я и предупреждал. Из подъезда вышла женщина с ведром. «Мишка был спасителем в прошлый раз», — пояснил я. «Он не отдал тебе артефакт, но мучился ролью спасителя». «Теперь моя очередь мучиться. На тебе — соблюдение контрактов. На мне — зачистка нарушителей». «Так и проживем душа в душу 35 лет». «А что у нас не получилось?» — спросил часовщик. «Случайный фактор», — ответил я уклончиво. «Надеюсь, в этот раз у нас все получится как надо». Мы еще немного пообщались с часовщиком, пока он окончательно не пришел в себя. Он довез нас с Еленой до дома, она вынесла аптечку и обработала его лопнувшую кожу на скуле. Уехал он полный сомнений. Я даже позавидовал ему, что он мог покинуть поселок в отличие от меня. Елена, впечатленная тем, что я теперь умею предсказывать любое событие за некоторое время до его наступления, поверила и во все остальные рассказы, которые до этого считала красивым способом произвести впечатление. — И что? Ты жил там со мной, шестидесятилетний? — поинтересовалась она. А что такого? — Ты выглядела, как сейчас, только чуть умнее. Я сказал правду. — Но после того, как ритуал освобождения Торуса накрылся медным тазом, ты должна была быстро состариться до естественного возраста. Это, конечно, уже другое, но я оставил за себя кота. Он за тобой присмотрит. — Я ее знаю. Она будет тосковать. Елена вздохнула. — Наверное но она точно знает, что я найду тебя и все сделаю, чтобы у той Елены не было лет, которые она прожила одна. Мы поцеловались. — А давай возьмем мотоцикл у соседки и проверим, сможем мы выехать из поселка, как ты говорил, или нет? — с энтузиазмом предложила Елена. — Давай. Мне самому было интересно это узнать. Через полчаса мы мчали по улицам, собирая в лицо летящую на свет машкару Миновали гранитную стелу и... вернулись назад на двести метров. Повторили попытку и снова вернулись. Елена заглушила мотоцикл. Ее это совсем не напугало. Она беззаботно смеялась. — Я всегда знала, что обязательно попаду в сказку, — произнесла она, вытирая выступившие от скорости слезы. — А я всегда знал, что женюсь на сказочной красавице. Это предложение? А чего тянуть? Я знаю, какой ты будешь в старости. Поэтому меня не ждут неприятные сюрпризы. Отличный способ прожить второй шанс совсем не так, как первый. И мне, получается, тоже. Елена задумалась. Скажи. А когда тут ритуал через 35 лет случится, мы одновременно состаримся? Не знаю. Я только сейчас подумал об этом. Фактически мне будет на ту дату 33, а тебе 60. Вот, подлец, ты еще и третий шанс получишь прожить не так, как первые два. Она поцеловала меня. Я все равно согласна. Мы проживем счастливо, потому что я всегда смогу предотвратить неприятности, пообещал я. Мы вернулись домой только под утро. Сидели у столы всю ночь, смотрели в звездное небо. Я предсказывал, когда упадет звезда. А Елена каждый раз загадывала желание. Конец книги Читал Сибиряк